Эпилог. Империя демонов Гарланд. Дикий звериный рев разнесся над парадной площадью за пределами замка, но создания, стоявшие на этой площади, были не зверьми. Нет, они были людьми. Однако в них было что-то странное. Поскольку это была империя демонов, люди, стоящие там, должны были быть демонами. Однако эти фигуры имели все звериные черты, будь это козьими рогами или хвостами, тигриными клыками или когтями, или змеиными узкими, как щелочки-зрачками. И они носились по порядной площади куда быстрее, чем был способен любой демон или человек. От одного удара их кулаков гнулась броня, а мечи ломались. Это явно были зверолюди. Однако они делали нечто, что не было возможно для зверолюдов, использовали магию. Они обладали такими же рефлексами, и ловкостью, как зверолюды, и такой же способностью управлять магией, как люди и демоны. Но это было не все. Хотя зверолюды испускали убийственный вой во время тренировки, каждый из них обладал мертвыми, пустыми глазами. Им не хватало искры, живых созданий, которые все обладали, и было похоже, что у них нет ни капли своей воли. «Какие жалкие создания!» С отвращением смотрел Фред Багва на зверолюдов, примыкающих к зданию террасы. Его тихое бормотание было едва громче шепота ветра, но человек, ответственный за создание такой мерзкой сцены снизу, ясно его услышал. «О, что это ты тут делаешь, Фрид? Пришел посмотреть на результат моего труда?» произнесла Эрина Камура позади него. Она была некромантом, ответственным за убийство Мелда и Конда, а также уничтожение рыцарей Хайлиха. Фред повернулся к ней и увидел, что она опирается на вход в террасу с нахальной улыбкой на губах. Он даже не заметил, как она вошла. «Эри, не вмешивайся больше в мое восприятие, или я буду вынужден объявить тебя предательницей». Впрочем, не то чтобы он изначально доверял перебежчице. Некромант был профессией, которая требовала достаточно высокого мастерства в темной магии. По сути, некромантия была самым мощным из известных заклинаний темной магии, и поскольку Эри могла с легкостью его использовать, она, разумеется, не испытывала никаких проблем с использованием остальной темной магии. Она была гением, который создал собственное заклинание для некромантии – связку духа, так что это едва ли удивляло. Заклинание, позволявшее ей привязать душу умершего к трупу и даровать минимум сознания, было само по себе почти настолько же сильным, как древние магии. Даже Фрид, генерал армии демонов и мастер древней магии, не смог ощутить ее появление. Это означало, что им полностью обладела темной магией Эри, которую она использовала для нарушения его восприятия. Однако Эри отмахнулась от его угрозы и спокойно ответила. «Ну же, ну же, не напрягайся так. Я просто хрупкая маленькая девочка». Растянулась ее улыбка еще шире. Фрид повернулся обратно к зверолюдам, тренирующимся внизу, и пробубнил себе под нос. «Лисица!» «Тебе нравятся мои солдаты? Не мертвые воины-зверолюды?» «У меня нет претензий к их силе». «Не надо смотреть так недовольно. Они стали настолько сильны только потому, что ты оказал мне помощь. Не так ли?» Фрид вздохнул от густой злобы в голосе Эри. Тем не менее, он не мог отвергнуть ее слова. Немертвые воины-зверолюди на самом деле не были зверолюдьми. Фред использовал магию метаморфоз на трупах рыцаря Хайль, и хредовая им звериные особенности. После этого Эри воспользовалась некромантией, чтобы заново привязать их души к телам и реанимировала в качестве своих личных солдат. Они не чувствовали боли, не боялись смерти. Они просто продолжат бездумно сражаться, пока их не уничтожат. Фред испытал отвращение, узнав, что даже после смерти с их душами игрались. Ему было жалко бедных созданий. Но как бы он ни презирал Эри, он не мог отрицать того, что помог создать эту мерзость. Эри пренебрежительно хмыкнула на него и сменила тему. Mm, точно. Куда отправились все апостолы? Они были тут прошлой ночью? Я не вижу ни одного сегодня. 500 апостолов, пришедших служить Империи демонов, были достаточно устрашающи, чтобы даже у Эри застыла кровь в жилах. Когда она увидела эту армию личных палачей самого бога, Эри стала убеждена, что предать людей было правильным выбором. В конце концов, не было никого, кто смог бы выстоять против такой орды. Человечество прекратит свое существование. И на этом все. Она сомневалась в том, что даже этот монстр Хаджими будет иметь хоть какой-то шанс. Они отправились поприветствовать гостей. Нам сначала надо собрать всех актеров в массовке. Эри озадачи наклонила голову от слов Фрида, но через секунду сознание опустилось на нее. И потому она уникально ухмылялась, когда говорила: Понятно! Похоже, крайне веселая вечеринка скоро начнется. Не могу дождаться момента, когда мы снова увидим друг друга. Разнесся безумный смех Эри по внутреннему двору. Столица Халиха. Юка выступала на площади столицы, как это стало обыденным в последнее время. Ее ножи блестели в солнечном свете, взмывая воздух. Дети, собравшиеся вокруг нее, подбадривали ее, пока она ловила их, не роняя ни одного. Она даже хватала те объекты, что люди подбрасывали в воздух, пока она жонглировала. Со священной горой в качестве фона она подбросила последний нож высоко вверх. Ее стандартное завершающее движение. «Хм? Постойте. Что это?» Заглянула Юка наверх, чтобы поймать нож, и увидела нечто сверкающее спускающийся со священной горы. Вход в лабиринт Райзен. Одинокий серебряный луч пронесся высоко над провалом. Глубоко внутри лабиринта маленький голем вздохнул, наблюдая за внешним миром через артефакт, который оставил после себя один из ее очень близких друзей. «Похоже, наконец-то началось. Значит ли это, что мое долгое приключение приближается к концу спустя столько времени?» Образ девушки, миледи Райзен, который он когда-то был, наложился поверх Галима. Светловолосая девушка с небесно-голубыми глазами взглянула наверх. и лицо было серьезным, лишенным ее обычной игривости. Расположенный далеко на западе, прибрежный город Эрисен. Молодая женщина вышла на пирс. Она держала корзинку в руках и мягко улыбалась. Голову мужчины оборачивали след за ней, но она игнорировала их и окликнула свою дочь, которая играла в океане. Мяу! время обедать!» Голова маленькой фигуры выскочила из воды и поплыла в сторону Рэмии. Она плыла с такой элегантностью, что, казалось, прямо сделана из воды. «Мам, что нам обед?» «Я сделала твое любимое, но я смогла найти только рыбу, а не мясо. Прости, Мю». Мю выскочила из воды, и мама с дочерью присели на пирсе. Рэмия достала несколько зажаренных на палочке рыб из своей корзины. Шашлык был самой любимой едой Мю. Ее не беспокоило, что это было, покуда это насажено шампуре. Она так привязалась к шашлыкам из-за того, что именно эту еду она получила, когда шеи хаджами только-только спасли ее. Реми наблюдала, какая милая маленькая дочка вгрызается в рыбу, и тоже откусила своего. Пока пара наслаждалась своим обедом, она внезапно услышала, как кто-то говорит рядом с ними. «Э? Что это? Это человек, парящий по воздуху?» Рэми и Мю взглянули наверх. «Действительно». Прямо под солнцем летела красивая девушка с серебряными крыльями. И она смотрела прямо на ремию, и Мю своими холодными, лишенными эмоций, глазами.